Глава восьмая. Денег, отнятых у мажора, хватило на то, чтобы залечь на дно в съемной однушке на окраине и закупиться необходимой провизией на две недели вперед. Риск, что мажор заявит в полицию, был минимален. В таком случае ему бы пришлось рассказать, что его завалила какая-то девчонка. Так Ю себя успокаивала, когда тратила его денежки. Собственно, других причин для спокойствия у нее не было. В том, что ее до сих пор ищут, она не сомневалась. Граф не тот человек, который спустит такое на тормозах. Строго говоря, граф вообще не человек, а бездушная скотина. И если он решил, что Ю должна быть рядом с ним, значит, пойдет до конца. Не пожалеет ни сил, ни денег, ни связей. Пока у Ю получалось. Иногда ей страшно хотелось позвонить хоть кому-нибудь из университетских подружек, но она себе запрещала. Не то чтобы ей были так уж близки эти подружки, но мучительной смерти им она точно не желала, а граф в попытках получить инфу может переусердствовать со средствами убеждения. Иногда Ю хотелось перебраться в какой-нибудь заштатный городок или вовсе поселок, куда-нибудь поближе к тайге, но здравый смысл говорил, что найти ее в городе-миллионнике будет куда сложнее, чем в таежном поселке». Особенно, если она будет вести себя тихо и не высовываться. Самым идеальным вариантом стала бы столица. Руки у графа пусть длинные, но уж до Москвы они вряд ли дотянутся. Но переезд пугал Ю до обморока. К тому же, чтобы спрятаться в надежном и маломальски комфортном месте, нужны немалые деньги. И вот тут начиналась дилемма. Деньги у Ю водились. Немалые по нынешним временам деньги. Вот только забрать их она пока не могла. Чтобы добраться до схрона... Да, она хранила деньги по старинке. Ей нужно было выбраться из норы, а выбираться было страшно. По крайней мере, пока поднятая ее побегом муть не уляжется. Выбраться из норы все равно пришлось, когда закончились продукты, энергетика, терпения. Пару дней Ю протянула на хлебе и воде, а потом вышла в мир. Честно говоря, больше голода физического... Ее беспокоил голод информационный. От своего мобильного она избавилась сразу, как только дала деру от графа. Это было разумное решение. Но кто же мог представить, что без интернета будет так тяжко. Без интернета и простого человеческого общения. Она наивно и считала, что наелась этим общением под завязку. А вот, подишь ты, не наелась, заскучала по толпе и хаосу, который та создавала. Вот такой сложной и многогранной натурой была Ю. Ее постоянно кидало из одной крайности в другую. То ей хотелось забраться в лесную глушь, чтобы вокруг на десятки километров не было ни единой живой души, то, как сейчас, мечталась очутиться в самом эпицентре общественной жизни. На улице было уже достаточно темно, чтобы не опасаться, что ее могут узнать. Но ее на всякий случай подготовилась. Никаких соблазнительных топиков, никакого голого пуза. Одежда максимально неприметная. Черная майка, черные джинсы. Волосы спрятать под кепку, кепку надвинуть как можно ниже. Еще бы солнцезащитные очки надеть для пущей надежности. Но кто ж надевает темные очки ночью? Одежки Ю прикупила в первый день пребывания в городе. Заскочила в попавшийся на пути секонд, выбрала пару шмоток на выход и пару для того, чтобы затеряться в толпе. Ей тогда повезло. В секонде были и вещи ее размера и скидки. Хоть в чем-то повезло. По спальному району шаталась молодежь. Шумная, не слишком трезвая, но безобидная. Ю шла быстрым шагом, потупив взор и не отсвечивая, но разминуться с парочкой тинейджеров все равно не смогла. «Эй, малая!» Один из пацанов задел ее плечом. Ю была уверена, что специально задел. «Осторожнее!» «Непременно». Она попыталась обойти пацана, но он поймал ее за руку, Притянул к себе, попытался сорвать с головы кепку, чтобы заглянуть в лицо. Второй заржал как-то неуверенно. Мелюзга, мнящая себя взрослыми мачо. Уклониться, крутнуться вокруг своей оси, поднырнуть под руку. Почти танец. Во всяком случае, так же изящно. «Мальчики, я спешу!» Она прильнула к тому пацану, что пытался ее остановить. Мимолетное движение, не оставляющее надежды, но оставляющее приятное послевкусие. «Так ты это, малая, слышь!» Пацан обмяк и поплыл. «В другой раз, котик!» Ю просочилась между этими двумя, как вода. Помахала на прощание рукой и скрылась в темноте. Темнота всегда была ее помощницей и защитницей. Вот и сейчас не подвела. Но действовать нужно было быстро, пока малолетки не поняли, что их облапошили. Ю стащила мобильники у обоих. «На всякий случай» в надежде, что хоть на одном из телефонов не окажется пароля. Надежда была зыбкая, но сегодня ей везло. Один из мобильников был старый, с подернутым паутиной трещин экраном, но отозвался на ласковое прикосновение Ю почти мгновенно. «Повезло. А если повезет еще немного, то его хозяин не сразу обнаружит пропажу, и у нее будет время на то, чтобы пошарить в интернете». Ю свернула в маленький скверик. Нашла уединенную скамейку, снова включила мобильный, зашла в интернет. Первым делом она проверила криминальные сводки. Ничего нового с того момента, как она выбросила собственный телефон. А на что она надеялась? На то, что графа замели и теперь она может идти на все четыре стороны? Говно не тонет. А граф был тем еще куском дерьма. После криминальных новостей пришел черед новостей культуры и науки. Вот такой она была разносторонней, несмотря на весь свой темный бэкграунд. Тянулась душенька к прекрасному и духовному. Мозг требовал не только подзарядки, но и переключения с насущных проблем на что-то более возвышенное. Наверное, это был отличный день. Наверное, это был день открытия или процветания. И час благородного помощника, не иначе. Ю могла бы рассчитать и день, и час. Дед научил ее не только кулаками махать, но и искусству Бадзи и цимень. Иногда Ю этим навыком даже пользовалась. В последний раз, например, перед тем, как сбежать от графа, рассчитала время и направление по цимень. Не то чтобы она так уж верила во все эти истории про распределение ци во времени и пространстве, но рассказы деда о том, что техникой цимень пользовались китайские императоры для победы на поле боя, впечатлили ее еще в далеком детстве. Чай-китайские императоры были не дураки. Вот и она пользовалась по мере сил. В последний раз техника сработала. Ци распределилась как надо и куда надо. А что еще нужно? С культурной жизнью в городе этим вечером было как-то не особо. Ни в театр, ни уж тем более в кинотеатр Ю не хотела. Зато с научной частью ей повезло. Удивительным образом повезло. Клавдию Славинскую знали все на ее курсе. Профессор-китаист, залетная столичная звезда, появляющаяся в их универе пару раз за семестр, чтобы прочесть очередную охрененно интересную лекцию. На лекции Славинской ходили все. Даже Ю, которая не отличалась особым прилежанием и лекциям предпочитала самообразование. Но Славинская была «the best». В истории древнего Китая она разбиралась, пожалуй, даже лучше деда. И вот Ци снова закрутилась в нужном направлении, увлекая за собой Ю. Славинская прямо сейчас была в городе и готовилась провести презентацию своей новой книги, которая называлась по-научному длинно и витьевато «Мифы Китая. Мост между духовным наследием и древней философией». Ю не любила философию но любила мифологию. А еще она обожала Клаву, так в универе называли Славинскую. Если бы после окончания учебы Ю по дуре не ступила на скользкую дорожку, которая привела ее прямиком в лапы графа, то точно пыталась бы поступить в аспирантуру к Клаве. Не пользой для, а исключительно из любви к искусству. Ю глянула на часы. До выступления Славинской оставалось меньше часа. Если она поспешит то как раз успеет к началу. И что особенно важно, презентация будет проходить не в универе, а в Краеведческом музее. Есть надежда, что никто из бывших однокурсников не потащится в музей в свой выходной день. И есть почти стопроцентная вероятность, что люди графа не додумаются искать Ю на лекции столичного востоковеда. Перед тем, как сесть в автобус, Ю заскочила в магазин, купила две банки Энергетика одну выпила сразу вторую сунула в рюкзак небесные ци это хорошо но энергетик как то надежнее